«С мамой что-то случилось», – объяснила Оксана, заглянув в комнату. Медсестра осмотрела Елену Сергеевну. «Надо срочно вести в клинику», – спокойно сказала она. «Я взяла совсем не те лекарства». «Что с ней?» – дрожащим голосом спросила Оксана. Это врач скажет, и она знаком приказала подошедшим санитарам забрать больную для госпитализации. «Утром приезжайте в больницу, там все узнаете. Но она хоть жива, да все будет нормально». Профессионально улыбнулась медсестра. «Наверное, просто давление подскочило» что делать. Утром Оксана проснулась с тяжелой головой и невыносимой тоской в груди. Восстановив в памяти события ночи, она пошла собираться, чтобы поехать к матери в больницу. На кухне было непривычно тихо и одиноко. Никто не гремел кастрюльками и не ворчал, по поводу некомфортных погодных условий. Завтракать не хотелось. Взяв сотовый телефон, Оксана выбрала из списка номер Алексея. Но вдруг вспомнила, что теперь он не шофер, а директор фирмы. И у него вряд ли сейчас есть время возить ее по всяким делам. Она отложила телефон, и попыталась справиться с душившими ее эмоциями. Эмоции не подвластны разуму, Оксаночка. Вдруг услышала она знакомый голос из глубины подсознания. «А чему они подвластны?» Со слезами в беззвучном голосе спросила она. Другим эмоциям долетел до нее ответ. Другим эмоциям. А где их взять, если есть только страх, одиночество, тоска и беспомощность? Значит, надо найти их или создать. Легко сказать. Оксана не плакала, но душа ее сочилась невидимыми слезами. В больницу она ехала на трамвае, грустно рассматривая пассажиров. Никаких положительных эмоций они у нее не вызывали. За окном тоже было мало сюжетов для радости. Несмотря на солнечный жаркий день, Оксане казалось, что на улице сумерки и осенняя слякоть. Внимание все время фокусировалось на печальных картинках. Вот старуха с протянутой рукой сидит на газоне, а вокруг бегают чумазые полуголые дети. Вот мужик на одной ноге с костылем. Авария на дороге. Перепуганный пенсионер суетится вокруг разбитого москвичонка. Оксана закрыла глаза и оказалась один на один с давящей серой мглой, глубящийся словно дым, в области сердца. Конечно, сквозь такую пелену любая реальность покажется безрадостной. Открыв глаза, она увидела перед собой грустную девочку, лениво облизывающую мороженое. Снова зажмурившись, Оксана попыталась разогнать серый туман, но он плотной завесой окутывал все внутри. Тогда она представила себе мультяшное лицо человечка с надутыми щеками и мысленно обратилась к нему. Ветер, ветер, Ты могуч, разгони ка и туч. Человечек набрал в легкие воздуха и дунул прямо в середину серой мглы. Серая Марива задрожала и продырявилась. Тогда Оксана закричала, призывая следующего помощника. Солнце, солнце, посвети в оконце Это детская игра. Немного отвлекла ее от унылых мыслей. Снова открыв глаза, Оксана увидела перед собой ту же девочку. Но было совершенно очевидно, что та вполне довольна жизнью, мороженым и сидящей рядом веселой мамой. Оксана улыбнулась и выглянула в окно. Солнце отражалось в золотом куполе маленькой часовни рядом с которой старинный фонтан поднял радугу. Детвора плескалась в воде, пытаясь поймать сверкающие брызги. Зазвонил телефон. «Ну что?» – радостно спросил Лёха. «Не устал еще отдыхать?» «Да я еще даже начать не успела. А ты что, уже устал работать?» Да нет, у нас все прекрасно. Вчера переговорился, далее шел отчет о первом рабочем дне в новой должности. Оказалось, что все не так страшно, как Алексею вначале казалось. Потом он задал несколько вопросов, накопившихся у него за день, и, наконец, перешел к главной теме. Звонил Александр. Его завтра выписывают. Представляешь? Врачи не нашли никаких существенных болячек. Говорит, лечащий врач даже засомневался в том, что список диагнозов в его медицинской карте не куплен. А зачем бы ему их покупать? Удивилась Оксана. Ну как же? У инвалидов пенсия больше. И что теперь снимут с него инвалидность? Вряд ли. Это процесс столь же сложный, как и ее получение. Кому надо возиться, комиссии всякие создавать? Инвалидность же дается, если человек признан безнадежным. Написали, что болезни не в стадии обострения. Выписали всяких лекарств. Завтра отпустят. И он собирается сразу уехать обратно в деревню. Понятно. Грустно протянула Оксана. А у меня маму сегодня ночью в больницу увезли. Да ты что? Что с ней? Не знаю пока. Вот еду узнавать. На чем едешь? Алексей удивился, что Оксана может ехать на чем-то, кроме своего Мерседеса. С ним за рулем. На трамвае. На чем же еще? А почему мне не позвонила? Возмутился Алексей. Так ты же теперь директор, а не шофер объяснила Оксана. Пора привыкать к этим обстоятельствам. «Ну, Ксюха, ты даешь!» И в его голосе она услышала те же нотки обиды, одиночества и брошенности. Сизый туман снова накрыл реальность легким сумраком. Узнав диагноз, Оксана даже не удивилась. Уже была к этому готова. Посидев 15 минут рядом с бесчувственной матерью и поговорив с лечащим врачом, она отправилась в другое крыло больницы к Анне Даниловне. Та, вернувшись после обхода больных, не ожидала застать на скамеечке около своего кабинета грустную Оксану. Что-то случилось, Оксана Васильевна. Сказала она, жестом приглашая ее войти. Да, случилось. Правда, на этот раз не со мной. Я хочу спросить. Слушаю вас. Анна Даниловна села за стол. Что такое инсульт? От чего он происходит? Инсульт... Это разрыв мелких сосудов мозга вследствие резкого увеличения артериального давления. После разрыва сосудов клетки мозга перестают получать питание и кислород и начинают отмирать. Из-за этого развивается паралич, так как мозг становится неспособным управлять телом. А почему резко повышается давление? Этому может быть множество причин. Например, смена погоды или если человек понервничает. В случае Алены это сильный испуг. Оксана вздохнула. Кстати, как она? Есть улучшение? Ну, конечно, есть. Иначе зачем бы мы тут работали? Но подробно об этом надо разговаривать с ее врачом. А есть шанс, что после инсульта человек снова станет здоровым? «Чудеса случаются», – кивнула Анна Даниловна. «Но любое чудо надо заработать. Обычно люди все-таки остаются инвалидами. И дело даже не в слабости медицины. Просто у людей, как правило, нет стимулов заниматься восстановлением здоровья. «Почему?» – удивилась Оксана. «Это вы меня спрашиваете?» Усмехнулась Анна Даниловна. Очевидно, такова человеческая природа. Человек привыкает к существующему состоянию, каким бы тяжелым оно ни было, и не хочет менять его даже в лучшую сторону. Правда? Но почему? А вот это уже вопрос из раздела философии, а не медицины, развела руками Анна Даниловна. Наверное, потому, что преодолеть силу инерции не каждый способен. А вот катиться с горы легко и даже приятно. Это состояние выгодно среднестатистическому человеку, так как снимает с него ответственность за все происходящее и дает ему право получать внимание близких не прикладывая к этому никаких усилий. Кроме того, вследствие инсульта человек теряет не только подвижность. Часть мозга перестает функционировать из-за нарушения мозгового кровообращения, а значит, пропадают желания и воля. Понятно задумчиво произнесла Оксана. «Спасибо за консультацию». После беседы с Анной Даниловной она решила зайти к Алене. Алена лежала в трехместной палате и бессмысленно смотрела в потолок. Рядом с ней на табуретке сидел Павел. «Ну что, как дела?» Задала Оксана дежурный вопрос. «Как сажа бела?» Также дежурно ответил Павел, не глядя на нее. После этого короткого диалога наступила длинная напряженная пауза. В конце концов Оксана не выдержала. «Послушай, Павел, у меня возникло такое чувство, что ты считаешь меня виноватой в том, что произошло. Ничего я не считаю. Буркнул Павел. Тогда почему такой тон? Он не ответил. Может быть, тебе не нравится больница или еще что-то? Все нравится. Оксана помолчала немного в недоумении, а потом решила, что не стоит продолжать этот разговор. Развернулась и ушла. Она поняла, что Павел чувствует обиду на Алену, но не отождествляет эту эмоцию с любимой женщиной, поэтому представляет источником обиды весь окружающий его мир. Она не знала, как можно помочь Павлу, поэтому предпочла, просто исчезнуть из поля его ощущений. Вернувшись домой, Оксана с еще большей остротой почувствовала одиночество и отсутствие дальнейшего смысла своего существования. Ну вот она, долгожданная свобода. И что теперь? Усевшись в кресло, Она начала придумывать, чем бы заполнить образовавшуюся в ее жизни брешь. Вариантов набралось множество, но Оксана отметала их один за другим, отлично понимая, что все эти дела лишь на короткое время отсрочат возврат к основному вопросу. И если постоянно откладывать его решение, это может войти в привычку. И потом надо будет с трудом преодолевать инерцию сознания, чтобы вернуться к простому вопросу, что делать. А искать ответ на него все равно придется. Иначе ее затянет вслед за мамой кучину безмыслия и бездействия, откуда не выбраться ни за какие деньги. Навстречу жизни. На следующий день Оксана не выдержала и приехала в офис. Алексей и Соня были на месте. Они оба искренне обрадовались появлению Оксаны. Но водоворот дел – никак не давал им возможности пообщаться с ней. То звонил телефон, то заходил кто-то из сотрудников с вопросом. Оксана сидела в кресле и как будто через стекло аквариума наблюдала жизнь, частью которой она являлась еще два дня назад. Как будто через стекло аквариума. Это сравнение ей понравилось. Вот только кто по какую сторону стекла, кто в аквариуме. Оксана ощущала смесь радости и ревности, когда видела, как Алексей решает вопросы, которые еще два дня назад его совершенно не касались. Неужели она такая заменимая? Неужели вот так просто, словно винтик в механизме, ее поменяли на другой такой же винтик? Оксана не могла определиться за своими чувствами. Это обидно или естественно? Одно она знала наверняка. Возвращаться на свое старое место она не желает. Около 11 часов В офис пришел Александр. «Привет всем!» – крикнул он, появившись на пороге в приемные. Соня, улыбнувшись, нажала кнопку селектора и сказала. «Алексей Георгиевич, к вам, Александр!» «Надо же, Алексей Георгиевич!» – передразнил Соню Александр входя в кабинет директора. «Привет! А я на электричку опоздал и решил следующую у вас подождать. Не возражаете?» «Конечно! А во сколько у тебя следующая?» они через каждый час ходят. Поэтому все зависит от того, как скоро вы мне надоедите». «Замечательно!» А мы тут с Сюхой как раз обсуждаем очень важную вещь, сказал Алексей, посмотрев на Оксану, тихо сидящую в кожаном кресле в углу кабинета. Интересно какую? Спросил Александр, усаживаясь в кресло для посетителей. Оксана тоже Вопросительно взглянула на Алексея, желая знать, что же они тут обсуждали. Мы решали, в какой санатории отправить ее на лечение. Надоели мне уже эти ее постоянные больничные. Только начнешь нормально работать. Она бах, и опять в больницу загремит. Но надоело. Вот сейчас... Вроде бы все нормально, но я постоянно боюсь, что завтра на... она опять не придет на работу. Слушай, Сань, может, заберешь ее с собой в деревню? И дешево, и наверняка поможет. Александр почесал в затылке. А с чего это ты взял, что дешево? А что, дорого? «Сколько?» И Алексей сделал вид, что тянется к карману за деньгами. «Ну, это зависит от комплекса услуг». «Эй, мальчики!» – подала голос из угла Оксана. «А меня вы спросили?» «А что?» – уставился на нее Алексей. «У тебя есть какие-то возражения?» «Ну, во-первых, у меня мама в больнице. Как я могу уехать и бросить ее там?» «Почему бросить?» – удивился Алексей. «Она под присмотром врачей, медсестер и санитарок. К тому же сама говоришь, что она пока без сознания. Ничего не случится, если ты недельку поживешь в деревне». Если что, я к ней съезжу. Во-вторых, мне нельзя в деревню», — продолжила Оксана. «У меня аллергия на животных. А после прогулки по лесу еще и на насекомых. А может быть, она серьезно посмотрела на Александра. Останешься пока в городе, поживешь у меня». Он грустно улыбнулся и тоже стал серьезным. «Да остаться-то я, конечно, могу. Только толку от этого никакого. Почему? Ну, как тебе объяснить? Вот зачем тебя в больницу кладут? Как зачем? Чтобы лечить. Там у них капельницы всякие». Система искусственного дыхания и все такое. Но взяли бы, да вместе с этой системой всем медперсоналом переехали в твою квартиру. Оксана усмехнулась. «Понятно. Но мне нельзя туда, где комары. Эту проблему решим», – заверил ее Александр. «Как?» усомнилась Оксана. Химию всякую мне тоже нюхать опасно. Обещаю, никакой химии. А как? Объясни, ты что, договоришься с комарами? Для начала будешь ходить в костюме пасечника, а потом комары тебя сами за версту облетать начнут. В костюме пасечника? А что, это идея? Оксана почувствовала, как сизый туман в груди растворяется. Солнечный свет согревает холодную кровь. А сама она превращается из рыбки, замурованной в аквариуме и лениво шевелящей плавниками, в живую женщину, которая идет в встречу новой интересной жизни. Закат. Уезжали они последней электричкой в тот же день. Александр наотрез отказался еще одну ночь провести вдали от своего огорода. Даже уговоры Алексея, сказавшего, что завтра выходной, и он отвезет их с Оксаной в полном комфорте, Не подействовали. Александр заявил, что если Оксана желает провести несколько дней в деревне, то привыкать к этому надо постепенно, начиная с электрички. К тому же, чем меньше у нее будет времени на сборы, тем меньше бесполезных вещей она успеет собрать.